Глава 21. Выходные пролетели незаметно, и вот мне снова пришлось идти в школу на занятия. Впервые за долгое время у меня было приподнятое настроение и ощущение приятной легкости внутри. Школа заканчивалась, Женя совсем скоро будет моим, что еще нужно для счастья. И второму пункту я была настолько рада, что выписала себе несколько дополнительных вузов из крупных городов. Как сдадим экзамены? Сядем и вместе выберем подходящий город и институт, чтобы мы всегда были вместе. Мое приподнятое настроение начало немного опускаться, когда я увидела в коридоре одиноко стоящую Кристину. Выдохнув и приготовившись утешать, я направилась к ней. В ушах подруги были наушники, поэтому она меня не заметила. Я вынула один наушник, из которого играла депрессивная песня неизвестного мне исполнителя. Подруга вздрогнула и посмотрела на меня. «Привет, ты как?» Осторожно начала я. «Ты зачем из-за спины подкрадываешься?» Немного агрессивно произнесла Крис. «Я не подкрадывалась? У тебя музыка так громко играет. Не удивлена, что ты меня не заметила?» Я отдала наушник. Подруга медленно вытащила второй и выключила музыку. Ее взгляд был отрешённым. Лицо немного опухло от слез, а одежда небрежно на ней висела. «Слушай, может, ты зря пришла? Полежала бы дома, покушала бы сладости еще денёк или парочку, а потом бы пришла. «Ты прям как моя мама говоришь. Она мне тоже предложила остаться, но я не могу. Стены давят, и постоянные мысли о нем. Мне тошно от всей этой ситуации. Если я останусь одна, то изведу себя и станет только хуже». «Крис, милая, нельзя так изводить себя. Я понимаю, первая любовь, первые отношения, но нужно жить дальше, таких, как он. Таких, как он, не будет больше», — перебила меня подруга. «Будут похожие, будут другие, но такого же не будет». «Да что в нем такого особенного? Парень, каких на свете полно. еще слезы из-за него лить». Так может говорить только тот, кто никогда не встречал своего человека, свою родственную душу. Мы понимали друг друга с полуслова даже тогда, когда не знали общих интересов, вкусов и взглядов на мир. Он всегда поднимал мне настроение. Я даже с братом его успела познакомиться. Я думала, что это та самая любовь, которую не ждешь, а она врывается в твою жизнь и остается навсегда. Получается, я ошиблась. И стоит так переживать из-за... Ой, из-за кого? Неважно, не бери в голову, я глупость хотела сказать. «Говори», — произнесла Кристина и грозно посмотрела на меня. «Я не хотела тебе говорить, но ты все равно когда-нибудь об этом узнаешь. Город у нас маленький, люди поговорить любят». «Вик, хватит тянуть», — с нотками злости и нетерпением произнесла она. «Воскресенье была хорошая погода, и я решила прогуляться по городу». Недалеко от нашего сквера я увидела знакомого молодого человека. Я подумала, что такого не может быть, но потом четко поняла, что это Женя. И что тут такого? Я его на цепи не держала, он мог гулять и ходить по своим делам любое время. Это да, просто он был там. Я сделала небольшую паузу. С девушкой. Глаза Кристины расширились. На ее лице застыло удивление. Не могу утверждать точно, но, похоже, у них было свидание. Руки подруги ослабли, и телефон с грохотом упал на пол. Она замерла на короткое время, не произнося ни звука, а потом убежала прочь. Я пыталась ее остановить, но Кристина меня уже не слышала. Прибежав к двери туалета, она одним рывком открыла дверь и также быстро захлопнула ее за собой. Гул в коридоре затих. Все школьники с недоумением смотрели на происходящее. Я посмотрела себе под ноги и увидела лежащий телефон, обернутый наушниками. Не вызывая подозрения, я медленно подняла устройство. Продумывая третью часть плана, я думала, это будет сложнее, но эмоциональное состояние подруги играло мне на руку. Пароли от мобильников друг друга мы знали с момента их приобретения. У Кристины это дата рождения ее брата. Простой, но такой милый кот. Введя заветные цифры, я быстро переименовала себя, удалила номер девушки и разблокировала свой номер. В один момент меня осенило. «Переписка же теперь будет под моим именем». Мои руки похолодели, а по спине пробежал холодный пот. Нужно каким-то образом заставить подругу ее удалить. «Что же делать? Давай, Вика, думай!» «Что ты делаешь?» — донесся до меня мужской голос из-за спины. Обернувшись, я увидела Платонова, пристально смотрящего на телефон в моих руках. «Не твое дело, отстань!» — произнесла я, блокируя экран. «Это же телефон Кристины, ты рылась в нем!» «А где она сама?» — начал свой допрос парень. «Да какая тебе разница, что я делала с вещью с моей подруги? Она мне доверяет. А ты ей, прости, кто? Надоедливый одноклассник? Затычка в каждой бочке?» «Я бы таким, как ты, в жизни бы не доверился. Отдай мне мобильник, я отнесу его Кристине», — сказал Платонов и потянулся своими потными ручками ко мне. «В женский туалет пойдешь? Интересно будет на это посмотреть, особенно учителям, которые и отведут тебя к директору». Я крепче прижала телефон к себе, сделала шаг назад и приняла оборонительную позицию. Не хватало еще, чтобы противный одноклассник выхватил из моих рук главную вещь, которая сможет меня разоблачить. Ну уж нет, Платонов не нарушит мои планы. За меня не переживай, я подожду Кристину и расскажу ей об увиденном. «И что ты ей скажешь? Слушай, мне что-то там показалось? Поверь мне!» передразнила я парня. Поведаю ей историю, как ее якобы лучшая подруга выискивала нужную информацию в ее телефоне. «Это бред, ничем таким я не занималась». «Вот пусть она сама решит, кому из нас поверить». «Хорошо, и я даже знаю ее решение», сказала я, надменно посмотрев на Платонова. «А что ты так стараешься ради Кристины? Влюбился, что ли?» «Это не твое дело. Она просто хороший человек, который зачем-то связался с тобой». Парень заметно стал волноваться. Его руки слегка задрожали, и он стал запинаться, произнося слова. «Я не могла упустить такой шанс. Кто знает, что может случиться дальше? Теперь я управляла этим диалогом, и одноклассник будет играть по моим правилам». «А, ну все понятно. Только к твоему разочарованию Кристине не нравятся такие тюти, как ты. Ей нравятся умные, уверенные в себе парни. Вряд ли она вообще когда-нибудь на тебя обратит внимание». Мои слова сильно задели одноклассника. Он ринулся на меня, пытаясь выхватить телефон. Я не давала ему этого сделать и всячески уворачивалась и отталкивала молодого человека, но он не сдавался. В какой-то момент все зашло слишком далеко. Платонов уже не старался сдерживать свою силу, и мне становилось больно. Прозвенел звонок. Школьники в коридоре не спешили заходить в классы. Им было интересно досмотреть шоу. Усиливающийся шум начал привлекать внимание учителей. Я специально отходила каждый раз немного подальше, чтобы мы оказались напротив пятнадцатого кабинета. На двери было написано «Кабинет математики», и почти всегда там сидела Маргарита Семеновна. Она строгая учительница, для которой дисциплина была превыше всего. Краем глаза я увидела, что женщина идет к нам и приготовилась разыгрывать из себя жертву. «Что здесь происходит? Живо остановитесь!» — прогремел грозный голос на весь коридор. «Маргарита Семеновна, Платонов как с цепи сорвался, пытается выхватить у меня телефон», — жалобно произнесла я. «Потому что он не ее», — пытался перекричать меня юноша. «Спокойно объясните мне, чья это вещь». «Это мобильник моей лучшей подруги. Она его обронила. Я подняла и хочу вернуть, а Платонов с ума сошел. Начал бить меня и попытался его забрать», — сказала я, потирая локоть. «Вика, выбирай выражение, ты все-таки в школе находишься. Егор, а тебя я сейчас же отведу в кабинет твоего классного руководителя. Твои выходки участились. Если раньше это были детские шалости, на которые можно было закрыть глаза, то теперь они переходят все границы. Бить людей недопустимо». С этими словами учительница поволокла одноклассника вниз по лестнице. Он пытался оправдаться и что-то возразить, но все слова пролетали мимо ушей Маргариты Семеновны. «Будет знать, как со мной связываться». На самом деле я поступила очень великодушно. Сколько раз я терпела его нападки и ничего с этим не делала, Но вот он и привык. Только дашь слабину, как тут же тебя ни во что не ставят. Пусть еще скажет спасибо за то, что это не увидел наш директор. Тогда бы Платонова отчислили за месяц до экзаменов и пришлось бы ему терять целый год. Несмотря на то, что все мои одноклассники уже пошли на урок, зайти в класс я не спешила. Аккуратно прошмыгнув мимо двери, я направилась за Кристиной в туалет. Внутри, кроме подруги, уже никого не было. Даже девчонки, которые каждое утро прихорашивались в тайне от своих родителей, давно ушли. Еще на входе я услышала грустные всхлипы и поняла, что Крис сидит в самой дальней кабинке. Подойдя к ней, я легонько постучала. «Милая, ты там?» — аккуратно начала я. «А кто еще тут может быть? Я здесь одна?» — слегка раздраженно ответила она. «Открой мне дверь, давай нормально поговорим. Не хочу, оставь меня одну». «Ты же сама говорила, что не хочешь оставаться наедине с собой, что стены давят и постоянные мысли лезут в голову». «Это было до той информации», — сказала Кристина и начала чаще всхлипывать. «Вот он, тот идеальный момент, чтобы незаметно избавиться от всех улик. Сейчас только нужно аккуратно подвести подругу к такому логичному и правильному решению. Тебе нужно про него забыть, тогда легче станет. И как мне, по-твоему, это сделать?» «Он не учится в нашей школе, и это уже плюс. Не будете постоянно пересекаться с ним», — начала рассуждать я. «А еще, чтобы окончательно его забыть, тебе нужно удалить все совместные фотографии и переписки, особенно последнюю, тогда не будет соблазна пересматривать и перечитывать их снова и снова, а, следовательно, и больно ты себе не сделаешь». «Не могу. У меня рука не поднимается это сделать. А последняя наша переписка будет служить мне напоминанием, что нельзя так слепо всем доверять и растворяться в человеке. «Ты же читаешь свои психологические книжки. Разве там не написано об избавлении от всего, что связывает с человеком из прошлого?» «На деле это сложнее. Если не можешь удалить все ты, тогда это сделаю я». После моих слов в кабинке началось активное шевеление. Видимо, Кристина поняла, что выронила телефон, и он сейчас находится у меня. Не теряя времени, одним нажатием кнопки я удалила весь компромат ровно в тот момент, как подруга открыла дверь. Она выхватила у меня телефон и с ужасом осознала, что произошло. «Ты зачем это сделала?» — со злостью в голосе прорычала Крис. «Я не просила тебя об этом. Меня как лучшую подругу просить не надо. Я всегда чувствую, что лучше для тебя. Потом еще спасибо скажешь. Не скажу». Подруга толкнула меня плечом и вылетела подобно урагану из туалета. Дело было сделано. Теперь никто не узнает о моей причастности к расставанию нашей сладкой парочки. Осталась последняя часть моего плана, а именно начать общаться с Женей и стать его девушкой. Как же я любила, когда все происходит, по-моему. На первый урок я так и не пошла. Вся эта ситуация с перепиской заняла слишком много времени. Прийти к середине урока приравнивалось к ухудшению отношений с учительницей и угрозе отсутствия хорошего аттестата. По коридору слоняться было опасно, поэтому я решила провести оставшееся время в столовой. Там же я увидела и Кристину. Она сидела за угловым столиком спиной ко входу. Подойти к ней сейчас я не решалась. Пусть для начала остынет, а то есть риск разругаться с ней еще сильнее. За пять минут до конца урока я увидела свою одноклассницу Риту, которая направлялась прямиком к буфету. Отличница во мне была просто обязана узнать, как отреагировала учительница на прогул. «Вы закончили уже?» — поинтересовалась я. «Да, нам дали тест на весь урок. Тому, кто с ним справился, разрешили отдыхать. Думаю, учительница не хотела сегодня что-то нам объяснять». «А она ничего не сказала по поводу моего отсутствия?» «Нет, можешь не переживать. В журнале даже никого не отмечала. Считай, ты была. Тест я сфотографировала. Если хочешь, могу тебе прислать». «Да, давай». «А почему ты не пришла? Кристинки тоже не было, а сейчас вы сидите порознь. Поругались?» — начала любопытничать Рита. Почему люди не понимали, что у каждого есть личная жизнь и делиться ее событиями со всеми не обязательно? Есть такое, но ничего серьезного. скоро помиримся. Ого, вы же никогда не ругались. Все хорошо, правда, не переживай. Всеми силами я старалась сохранить спокойствие и отбиться от назойливой одноклассницы. Видимо, Рита поняла мой настрой и пошла дальше по своим делам. И хорошо, что она это сделала. Если бы наш разговор продлился дольше, я бы точно сказала бы ей пару ласковых. К моему удивлению, мы с Кристиной не помирились и на следующем уроке. Сидя за одной партой, подруга не проронила ни слова, что сильно меня пугало. Неужели из-за какой-то удаленной переписки мы перестанем общаться? А как же выбор платья на выходных? С кем мне теперь идти? Бабушка не решится потратить на это свое время. Эх, придется первой прекращать ссору. Но спешить я не хотела. Нужно было дождаться последнего урока. Если все окажется плохо, то не так долго придется ждать, чтобы уйти домой. А если мы помиримся, то в скорости можно будет отметить это чаем и столовскими пирожками. Но долго ждать мне не пришлось. На четвертом уроке Кристина сама заговорила со мной. Между нами все еще чувствовался холод, и это было нормально. Главное, что мы общались и по ходу за платьем быть. Так я думала в понедельник. Но пятница изменила мою жизнь. Навсегда.